Развернув кобылку, девчонка направила ее неспешным шагом по проселочной дороге, пролегавшей через луг. — А откуда сам будешь? — Из Намангана. Это в Узбекистане город такой. — А, знаю, у мамани пластинка такая есть. В Намангане яблоки зреют ароматные. — На меня не смотришь ты, неприятно мне. Со смехом подхватил Рустам. Точно есть такая песня. В Рязани служишь, учусь, в училище. А, идти попрыгунчики, да? Ну да, попрыгунчики. Нет. Ну она просто прелесть, что за девчонка. Не свалишься там, заботливо поинтересовалась она. Да ничего, нормально, спасибо. Ну-ка, и легко подхватив Рустама за тощие ляжки, Она основательно, по-хозяйски, придвинула его ближе к себе. Нормально так? Ага, нормально. Рустам с трудом восстановил сбившееся дыхание. Лапы не распускай, смотри. С ненатуральной строгостью предупредила Амазонка. А то враз слетишь у меня. Да не, меня Рустам зовут, а тебя? Маша, протянула она через плечо. Маленькую твердую ладошку. Ладошка оказалась неожиданно горячей, Словно Маша ее у печки грела. А еще Рустам готов был поклясться, Что уже знал ее имя За секунду до того, как она его назвала. Ну, конечно же, Только так ее и можно было назвать. — А ты работаешь, учишься? — И учусь, и работаю. — Ведь техникуме учусь на заочном, а работаю на ферме у мамани. А ее как оставишь? И работа трудная, и прибаливает, и хозяйство опять же. — отец? — А, недовольно отмахнулась Маша. — Поддает поразить такой? Как отучить, не знаю просто. Зла не хватает. — Бывает. Сочувственно вздохнул Рустам. У нас в деревне все мужики квасят. Горько вздохнула Маша. Не могут они без этого, что ли? У вас тоже так, небось? Да ты знаешь, нет. А что, вообще не пьют, что ли? Она даже обернулась. Почему? Пьют, только не столько. А вот почему? Ну, я даже не задумывался, засмеялся Рустам. Может, от того, что жарко. На жаре-то как пить? И не хочется даже. Чай горячий — другое дело. А вообще у нас мужики больше покушать любят. Правда, что ли? Конечно, правда. Здесь мужики бутылку в складчину покупают, а у нас плов готовят в складчину. Один приносит мясо, другой рис, третий морковку с луком. Приходят в чайхану, и там плов готовят. Покушали? — Чай попили? Хорошо. — Ой, ну, слушай, молодцы какие. — А только их что, дома не кормят? — Причем тут не кормят? Просто традиция такая, ну, вроде мужского клуба. — Ой, а у нас в клубе танцы сегодня будут. Приходи со своими ребятами. — Ага, сейчас, — развеселился Рустам. — У нас сегодня вечером свои танцы будут. Со шваброй в обнимку. Ну вот, приехали. Ферма шибанула в нос Хорошо знакомыми ядреными запахами. Слезай. Рустам скользнул С коцлявого кобыльевого крупа И с удовольствием погладил Бархатную серую шею. Спасибо, лошадка. — Мажунь, а ты чего вернулась-то? Вышла им навстречу Румяная толстуха в клеенчатом переднике. Забыла чего? Да ничего не забыла. Тут ребята с десантного училища на учениях молочка попросили. А, ну это пожалуйста. А я уж думала, жениха ты поймала, да знакомиться привезла. — Мам, ну, докончай ты, — возмутилась Маша. — Скажи, что же. — чего? веселилась толстуха. «Вон парень какой! красивый, черноглазый. «Здрасте!» — выдавил, наконец, покрасневший Рустам. «Здравствуй, здравствуй, друг прекрасный!» Весело глядела его толстуха. «Ну так чё, молочка, что ли, вам налить?» «Ну, если можно!» «Ну, а чё ж нельзя? Проведи, Машунь!» «Идём!» Тронула его Маша за локоть. Ферма производила странное впечатление. Словно дом, в котором есть хозяйка, но нет справного хозяина. Коровенки выглядели сытыми и довольными, но при этом внутренний полумрак был многократно проткнут столбами света, падавшими сквозь дырявую крышу. Почти ни одна лампочка не горела. челястые стены... Давно и безответно взывали о ремонте. Маш, неловко спросил Рустам. Может, чего помочь надо? «А чего ты поможешь? Пожала она плечами. Сам видишь, как оно у нас тут? Что механик, что электрик, не доищешься никого. Квасят вечно паразиты. Автопоилка уже второй месяц как сломалась. Да к чего? Думаешь, почесались? Так и таскаем воду от реки, руки отрываются, пока всю эту ораву напоишь. Слушай, а можно я гляну? Поилку-то, а ты что, соображаешь? Ну, у меня дядя на ферме работает, я ему часто помогал. Они же все стандартные, поилки-то эти. Да кто их знает, посмотри, только вряд ли у тебя чего получится. Оно же еще при Иване Грозном, наверное, строилось. Посмотрим. Инструменты есть тут какие-нибудь? В подсобке есть какие-то, глянь. Ого! С каким энтузиазмом Рустам взялся за дело. Вот вам особенности национального менталитета. Чешите грудь, делайте выводы. Европейские рыцари... Ради покорения прекрасной дамы совершали грабительские походы и рубили, как капусту, головы огнедышащим драконам. Вошедший в легенду китайский уличный продавец масла очаровал самую прекрасную Гетеру галантным обхождением и заботой. Русские Емеля да Иван Дурак вообще сами ничего не делали для покорения царских дочек. Предоставили дваться за себя щукам до да конькам-горбункам. А вот что делал узбекский богатырь Фархат для того, чтобы завоевать сердце красавицы Ширин, знаете? Он пахал, сокрушал горы, перегораживал горную реку для того, чтобы напоить иссохшую долину и спасти от голода тысячи и тысячи дыхкан. Вот это, по большому счету, подвиг. Увы, но по какой-то ужасной несправедливости в памяти людей почему-то чаще остаются разрушители, а не созидатели. Все знают тупого тщеславца Герострата. А вот кто знает, как звали изобретателя пожарной машины? Вся работа потребовала часа с небольшим. Ерунда, скажете, это если знаешь, как делать, тогда ерунда. Маша, глянь в емкость, крикнул Рустам и решительно повернул запорный вентиль. Глухо бормотнув, турба отозвалась утробным звуком, и тут же ровно загудела, изрыганув в мощную струю в пересохший бак. Маша обрадованно засуетилась, торопливо выметая из чашек автопоилки, клочки засохшего сена. Вскоре довольные буренки уже с наслаждением всасывали свежую воду и удовлетворенно орошали мощными струями пол коровника. — Ой, Рустамчик, ну ты молодец! Счастливая Маша решительно расцеловала Рустама в чумазые щеки. — А то мы, как на работу идти, прямо выйти были готовы. — Да ладно тебе! — вспыхнул Рустам. — Я же грязный весь, как свин. Чего ты за меня хватаешься? — Иди вон к колонке, умойся, я и сейчас мыло принесу. — Их, колонка работает! Восторженно повизгивая, Маша метнулась в подсобку.